Глава 3 Об любовях и нелюбовях. День четвертый, лето. И солнце, которое с самого утречка полыхнуло жаром, окатило, что крыши красные черепичные, что улочки узенькие, что сады да крылечки. Сгинул с крылечка оного кошак старый. Кобели в Буды попрятались, полегли, языки выкативши, только вздыхают горе сна. Куры в грязи, и те копошатся лениво, даже не квохчут. Я на куры за кошка поглядываю, до да семки лузгаю, а в голове одно крутится. Как бы до осени дотянуть и, и если выпадет все сделать верно, то взаправду сбежим с ареем. встань за бабкой, приглядит. Деньгов ей отправлю, чтоб было за что век доживать. Не станет царица-матушка старуху из деревни выколопывать, царское сие дело. А мы уедем. На самый край мира. Хотя ж Люциана Береславовна и утверждает, будто бы краю оного вовсе не существует, что сие исключительно оптическая иллюзия, а на деле землица наша, что шар, вроде мячика, дитячего, и что если все время в одну сторону идти, то с другой выйдешь». Правда, конечно, как в сказках тех, и сапоги железные ходючи и стопчешь, и караваи медные изгрызешь, и сам может статься, сгинешь на чужбине. Сказывала и показывала, что карты, что шар, картами размалеванный, глобусом величаемый. И вроде глядела я, верила, а душой не понимала, как же так, чтоб землица наша. Круглой была. И как сонной землице тогда мы не падаем? Нет, это она тоже объясняла, правда, вздыхала и пеняла меня за дремучесть. А заодно уж книжец дала цельный короб, на внеклассное, как сама сказала, чтение, чтоб мою дремучесть побороть и политесности во мне прибавить. Вот книжицу я и читала. Пыталась. Жарко -тень. На такой жаре буквы сами собой расползаются, А еще мысли мои, что масло растекаются. Точно. Уедем, чтоб как в сказке Подхватит меня добрый молодец в седло И увезет за горы далекие, моря соленые. За моря, пожалуй, что не надобно. За морями теми земли лежат, Где люди черны, а звери придивны. Ладно, к зверям-то я привыкла б, а вот сирет черных людей зело выделяться станем. — Посмотри, сестрица! — голос Маленкин перебил мои размышления, а я аккурат меж свеями и саксонами выбирала, прикидываючи, где нам сореем больше рады будут. Выходило-то, что нигде. — Неужели ныне и холопок грамоте учат? — Что читаешь? Маленка села рядышком и острым локотком меня в бок пихнула. И вроде сама мала, ведром накрыть можно, и силушки в ней на слезу кошачью. А локоток, костер, аж на дыхание перехватило, а она книжку цапнула. «Описание земель дальних, скукотень. Зачем тебе эта девка?» «Меня за славой кличут», — буркнула я и за книжкой потянулась. Боярыня ее за спину упрятала и язык показала, мол, «попробуй отбери, коль сумеешь». Я ж только рученькой махнула, небось, книжка не из самых дорогих, и если сбиедает ее сия стервить, а она может, исключительно из редкостного паскудства своей натуры, то заплачу лица Береславовне, сбиедать, потерять. Буду я всякие там имена запоминать. И сама сидит, глядит, выглядывает. Злюсь ли я? Не злюсь. На больных и блажных не обижаются. А она? Вот, может, и выглядывали ее что жрецы, что магики царевы, и не углядели зла. Да только и добра в маленке. Нина на каточек. Человек ли она? Не ведаю. Может, и да. Есть же такие люди, которые иным жизни не попортивши, счастье не ведают. Эй, ты! Моя сестрица желает знать, когда жених ее явится. Она поднялась и книжицей и меня по голове стукнула. Точнее, попыталась стукнуть. Да я уклонилась. И книжицу перехватила. Дернула легонько, да с выкрутом. Как Архип показывал. Она и не удержала. — Да ты еще пожалеешь, что на свет родилась. Маленка аж побелела от злости. И ноженькой топнула. — Ну да, меня от опытом не больно напугаешь. — Жених, — говорю в глаза глядячи, Так откуда вы мне ведать? Пущай письмецо ему напишет. Передам, так уж и быть. Говорю, а сама — лед, ледок. Нету льда. Не ложится он на пересохшее русло. И видится мне маленка не девкой, а рекой, из которой вода ушла. На самом дне разве что пара мерзлых лужиц осталась. В такие не провалишься. Ты, девка? Она уже шипит, слюной брызжет, что сковородка жиром. — Говори, да не заговаривайся. Делай, что велено. — Кем велено? — Мной. — Когда велено? И гляжу так ясненько. — Сейчас. — Да. Была у нашей боярыни серед дворни девка одна, за редкую красоту взятая. Волос золотой, глаз синий, личика чистая. И сама-то она, что лучик солнечный, завсегда ясно и приветлива. Вот и позвали в усадьбе служить. Только ж оказалось, что все у нее в красоту ушло. В голове ж пустотень. Начнут ей поручения давать. Она глядит, глазищами хлопает и улыбается. — Что она мне вспомнилась? — Ты... — Маленкажна дар речи потеряла. — Ты тут не шути мне. — С кем? «Думаешь, самая умная?» Маленка вцепилась мне в руку и пальцы сжала, выкрутила. «Вот же ж, боярыня, солидность иметь должна урожденную, а она щиплется, как гусак поскудный. «Ничего, дорогая, скоро поймешь, с кем связалась. Все вы поймете». Изгинула. «Чего хотела?» Я книжицу-то отряхнула, положила на трепицу чистенькую, да возвернулась. Как там Люциана Береславовна сказывала? Самообразование — ключ к успеху. Вот и будем он и ключ ковать, Капиталу головную — множить. Пригодится чай. Нет, к свеям не поедем. У них бабы уж больно хороши, Если описаниям верить. Лицом белявые, волосами пышные. Баб мне ино не хватает. Может, к морю? Арея объявился ближе к полудню, когда я до страны Кибушар дочитала. Про нее нам, помнится, Милослава рассказывала. Да как-то коротенько. В книжице-то про эту страну добре расписано было, что, мол, лежит она на песках, а в тех самых песках родники живые, и на каждом роднике свой царь сидит. И у него жен столько, сколько прокормить он способный, у одних дюжина, у других аж на и пять дюжин. Туда мы тоже не поедем жить, а то мало ли. Вот от отчего так, что у Азар, что у кибушаров, что у иных многих народов, одному мужику много жен позволено брать. Но нигде нет такого, чтоб одной бабе двух аль трех мужей прибрать можно. Иль с того сие... что ни у одной бабы в здравом розуме на двоих мужиков нервической силы не достанет. — Здравствуй, слава! Аре сел рядышком и протянул леденца на палочке. Простенького такого петушка, которого и сахару варят, да с соками разными. И соки леденцы в разные колеры красят. Нынешний был золотым, полупрозрачным и до того сладким с виду, что рот слюной наполнился. — Спасибо. Петушок был духмяным, И значится не только сахару, но и мёду не пожалели. Что у вас за беда приключилась? Где? Орей тяжко вздохнул. Прислали мне нарочного с письмом, что тут мою невестушку обижают. Вот думаю, которую. Я петушка и отложила. Разом и цвет утратил, и запах, и... И тошно стало. Я тут сижу, мечтания мечтаю о том, как жить станем, пусть и на краю мира. Может, получится до того краю добраться и с него плюнуть. Не меня, если... Если считает он меня своей невестою. Да я так и подумал. Тебя обидеть можно, конечно, но жаловаться ты непривычная. Она и царицы отписалась. Которая из них? Тоже заметила. Он руку мою нашел и погладил осторожно. Вернись в общежитие. Я б великой великой радостью... Пусть и велик терем, мне даренный, пусть и богат, полны сундуки добра, а все одно неуютно мне в нем. Дом? Нет, не дом. Не тот, об котором мечталась. Да только как оставишь гостей, пусть и незваных, да званием немалых. Плевать. Орей тряхнул головой. Я только и думаю, как бы они тебя, как бы не случилось чего, не знаю. Меня с вами отправляют, а их со мной, то есть формально с братом, который без сестер в городе оставить боится. «А он боится?» Ильюшка в гости каждый день заглядывал. Только гости были пристранные. Он являлся и садился за стол. Сестрицы усаживались напротив. Да так и сидели молча, глазея друг на дружку. Высиживали, когда час, когда и два, а после расходились. «Останься», — попросил Арей. Никто не заставит тебя ехать. Скажи Люциане, она тебе мигом дело отыщет, где подальше. Или вовсе больной скажись. Поверят? А практика? Зачтут. Найдут способ. За слава. Что сказать? Не он первый говорит об этаком. Мол, всего-то надо, что захотеть. Исподмогнут люди добрые. Сумеют отвод дать, чтоб не ехала я в земли дальние. Не искала приключения в назад свой, который, но не вовсе не так уж и широк. Да только вот как мне их всех бросить? Царевичей бедолажных и Кирея, который чем дальше, тем беспокойнее делался, будто грызло изнутри его то самое азарское пламя, с коим не всякому совладать выйдет. Ильюшку, Лойка... Невестушку свою названную утративши, он сделался смурен и молчалив, на особицу держится, а тронешь, вспыхивает злостью непонятной, только и отгорает быстро, сам винится. Куда они одни? Да и... Есть же и слово даденное, и монета клятая, и жених, который даст боженя женихом и уйдет. Есть сон мой, и книга серая, которую хозяину вот... возвернуть надобно, пока иных каких бед она не натворила. Есть. Многое за мною есть. Не останусь. А захочу, то мниться и не оставят. Нет, значит. Арей понял все без слов. Обнял. Коснулся сухими губами лба. Извини. За что? Он-то в чем виноватый? За все. За то, что вышло так неудачно. За то, что сам я... Обнимаетесь? Маленкин визгливый голос едва ли не заставил подскочить. Еле на лавке усидела честное слово. «Ты погляди, Любляна, на это безобразие!» Стоит бояронька наша, руки в бока уперла, Глазьями зыркает, гневно значится, Ноженькой притопывает. Ох, и грозна! Как мышь, на кота войной пошедшая. «Погляди, погляди! При живой-то жене!» «Пока не жене!» Орей руку свою не убрал. И чуяла я злиться. Внутри закипает дикое азарское пламя, а Маленке то в радость ажно засветилось. вести царским словом дарённой, тебе, ублюдку, милость великую оказали!» «Сыц!» — рявкнула я. И как-то так рявкнула, хотя от жизни не крикучая, что Маленка присела. Правда, скоренько спохватилась и айда в крик. «А что тут делается?» Визгучий голос ее всполошил курей, развалившихся было на солнцепеке, и те с квахтанием брызнули в стороны. Только пыл поднялся. Пыл, пыль. «А, люди добрые!» Ох, и верещала она. Вороны и те слухали, заслухивались. До того красиво выходила. Этак не каждая торговка сумеет. Не то, что боярыня родовитая. Я прям рот и открыла. После-то вспомнила, что Люциана Береславовна за этот рот разъявленный, которым только мог ловить, ругивала крепко и закрыла. Подперла кулачком щеку, на маленку уставилась. Ну и гляжу, значится, жду, когда человек проорется. Она же ж, знай себе По чести идет, что по мне, что по Арею и Ивонной Матушке, что по моим родителям. Выдохлась, наконец, пересохла в горле, — молвила я наилюбезнейшим тоном, — может, кваску подать? Маленка только запыхкала, что твой еж и выскочила с горницы, только дверью ляснула так, что мало терем не развалился. — Кваску, значит? — Орей бровку поднял кваску а то мало ли может всего не досказала. Глянули друг на друга и прыснули смехом вот же ж люди добрые и недобрые знаешь за слава а с тобой весело ареаттер слезящиеся глаза даже когда причин для веселья вроде бы и нет царица жаловаться станет разве что для порядку а так ее никто слушать не будет. И она это знает раз прекрасно. Нет, здесь другое. Пройдемся. Он встал и руку подал. А я что, приняла? Как оно там осенью будет еще вилами на воде писано? Может, и не доживем мы до той осени, так чего время на глупости тратить? Выплыли мы со двора. Лебедь с лебедушкой. Ну, хотелось мне лебедушкой хоть когда побыть. Правда, чуяла всей сутью своей. что не лебедушка я, но, как есть, гусы обыкновенная, а и пускай себе, тоже птица хорошая, строгая. К воротам дошли, и за ворота. Город задыхался от жары, солнце пекло немилосердно, пыльно, духотень. И по этой духотени собаки и те попрятались, что уж про людей говорить. Дремали в теньке нищие, страдали латочники. И ни пирогов никому не хотелось, ни пряников, ни орехов каленых. Арей, правда, купил кулюкну, больше для порядку. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — А я плечами пожала, обыкновенственно, лениво разве что. Экзаменации сдала, до практики еще неделя цельная, а я заместо того, чтобы делом заняться, бока на перинах вылеживаю, отдыхаю. Не болит голова? «Слабость непонятная или вот кружится?» Он и рукой крутанул, показываючи, как кружится. «А никак не кружится. Я только рученьками и развела, мол, не чую за собой этаких приличественных слабостей. И значится, нет и причин в столицах оставаться». «Я не к тому за слава», — арей мысли мои нехитрые прочел и усмехнулся. «А ведь ныне он гляделся, если не как боярин, то всяко не голодранцем. Вон!» Штаны новые, и рубашка из ткани легкой, и камзол тонюсенький, самое оно, на летнюю пору. Вроде и прост, а пуговицы с перламутровым глазом, да каймой золотой, и сапоги яловые, желтого колеру, на каблуках звонких, идет орей, и каждому слышно. К новой одежде и новую невесту. Кольнула подлая мыслишка, да и отпустила. Не станет он так поступать. Не со мною. Мне кажется, что эта красавица неспроста ныне завелась. Я кое-кого в тереме проспрашивал, раз уж ныне меня там гостям дорогим завод, И вновь и усмехается. Только кривенько так, мол, мы с тобой-то ведаем цену в заправдошнюю этому гостеванию. До смерти они там никого не довели, это правда. Прищемили хвосты поганкам. Но вот что девки дворовые на них жаловались. То сущая правда. И вроде бы не сказать, что бояры не капризны сильно были. Вовсе-то не капризных нет. Однако же силу тянут. Одна все вздыхает да помирает, а другая за любую маломальскую ошибку отчитывает. И так, что по неволе злость пробирает. Как тут? Именно. Он меня к скамеечке подвел. Это ж мы гуляли-гуляли, и аккурат к площади выгулили рыночной. Которая и по нынешнему летнему часу жила, хотя же ленивой жизнью. Гудели торговые ряды, вились над мясными мухи, орали на рыбных, что коты, что торговки одинаково мерзотными голосами, Сияло на солнышке серебро и золото, богатых лавок, дремал у столба позорного пьянчушка, стая псов бродячих, окруженный, а над скамеечкой нашей растопырил лапы кованный цмок змей. Виду придивного. поддоном и табличка имелась, что сделанный он был мастером Ульгваром Леворуким, по заказу гильдии кузнецов, чтобы мастерство свое перед иными людями и купцами показать. И вот подумалось мне, что неспроста это. Тварь, если есть какая, то голодна. А как голод утолить? Силой жизненной, откуда взять, вытянуть? да так будто бы сами жертвы эту силу и отдали вот одна гнев вызывает а другая на жалость работает человек то когда гневается открытый вы это позже проходить станете самое поганое что не один я такой умный Арей присел рядышком и ноги вытянул на сапоги свои уставился во все глаза и я поглядела хорошие сапоги правда не обмятые и значится труд надобно Кожу маслицем постным вымазать и в втрепиться закрутить на ночь. Тогда она помягчеет. Батька мой еще так делал. В жизни не поверю, чтобы в тереме царском никто не обратил внимания на этот нюанс. Голуби курлычут. Слышала, что но не в столице новая мода, чтоб молодые голубей в небо отпускали. Ему, значит, сезаря суют, а вести голубку белоснежную. Красиво должно быть. А с другой стороны, оно-то, глядеть красиво, но с птицей поди договорись, взлетит и обгадит, и пущайся ей к деньгам, верная примета. Но навряд ли невестушка, которая такое приметится, рада будет. Тут же ж голуби к ногам нашим слетелись, пихают один одного, что бояре думские докланяются, жалятся на судьбу. Но предупредить нас не сочли нужным. Арей кулаки стиснул. Кинули гадюк пару. И думай теперь, что с ними делать. Избавиться? Это если доказать выйдет, что они уже не люди, а так. Нервы треплют. Это не преступление. Но держись от них подальше. Кирей? И от него тоже. Мутит он что-то. А что, не пойму. Арей поскреб лопы, пожаловался. Рога лезут. Все не вылезут никак. И болит и свербит. Почесать? «Ай, почеши!» И голову наклонил, чтоб, стало быть, чесать сподручнее было. Я и поскребла. Надо же, два махоньких пятнышка на лбу проступили. Красные, на вроде лишайных, только еще припухлые. А под припухлостью этой тверденькая чуется. Вот же ж, не один так другой. Видать, на роду мне писано было мужа рогатого заиметь. «Хорошо!» Аре еще ладонью раскрытой лоб погладил. Чувствую себя знатным козлом. Я перечить не стала. Коль чувствуется человеку, то от чего бы нет. Когда поедем, вот. Он вытащил из кармана колечко медное, золотой проволокой обернутое. Я, конечно, не мастер, да только эти годы не зря хлеб ел. Понимал, что только руками своими жив и буду. Вот и делал кое-что на заказ. А это и для себя, для тебя». а сам колечко на палец нацепил, а в проволоке камушки, крохотные стеклянными осколочками, блестят. Или не осколки, но роса будто бы. И сама проволока, в медь вплавленная, узором идет, придивным. Словно одна руна в другую перетекает. Гляжу, и... и узор плывет, меняется. Вот руна старшая, хааль, которая есть защита и основа, Вот троица младших, или привиделись лишь, мелькнули и исчезли в золотых волнах. Защита, в том числе ментальная. Пока ты носишь, ни одна нелюдь к тебе и близко не подойдет. Ты, конечно, сама справляешься прекрасно, только мне спокойнее будет. Ладно? Раз так, да и не только спокойствие ради. Колечко — это дар особый. Сестрам кольца не дарят. Спасибо. Я колечко примерила, со страхом, оно как не в руку придется, случается такое, а это верная примета, что не будет в семье Ладу, мол, сама обожение знак дает, что не по себе невесту берешь, аль жениха. Нет, скользнуло колечко на мизинец, обняло теплом, ласковым, пожалуйста, Арей улыбнулся так, открыто, я все сделаю, чтобы тебя уберечь.